Глава 6. Ожидает в приемной. Доложив мэру о прибытии экипажа вертолета, Ирина застыла на пороге. Обойти в служебную квартиру главы администрации без приглашения, точнее приказа, она не могла. Уйти тоже. Девушка прекрасно знала свои обязанности. Предупреждать о появлении посетителей полагалось лично, а не по телефонному коммутатору. Так мэр имел возможность, еще не видя визитера, уточнить детали, которые могли бы сыграть важную роль в предстоящем разговоре. Хорошая сотрудница, перекинувшись с гостем парой фраз, предоставит более полную информацию о человеке, нежели скрытая камера. А Ирина никогда не была плохой секретаршей. Кроме того, через девушку-посредника можно под благовидным предлогом отказаться от беседы. Жаль, что федеральный посол обладает правом прямого общения с мэром и никогда не задерживается в приемной. Или все же задерживается? Черенков покосился на федерала. О А посол-то думал сейчас явно не о вертолетчиках, дожидающихся аудиенции. Павел Алексеевич буквально пожирал глазами чужую секретаршу. Мэр мысленно усмехнулся. «Ладно, пусть посмотрит, пусть обзавидуется, крыса федеральная». Молчание затягивалось. Эффектная блондинка с глубоким декольте и в короткой юбчонке смущенно переминалась на длинных ногах. Смущение, конечно, деланное, искусственное. Всего лишь еще один подвид кокетства, освоенный на спецкурсах. Но хороша, ничего не скажешь. Ирине шел вольный стиль формы. А уж как она выглядела без одежды. Федерал об этом мог только догадываться. Черенков знал. Видел. Но хватит. Подразнили кожаной и будет, пора заняться делом. «Спасибо, Ирочка», – кивнул мэр. «Пригласите экипаж». Секретарша исчезла, испарилась. На месте сексапильной девицы возникли двое. Невысокие, крепкие, подтянутые. Каменнолиция. Пилоты – настоящие воздушные асы. И вымуштрованы, дай бог чем-то неуловимы похожи друг на друга, даже двигаются синхронно, как роботы. Вертолет воздушной разведки и поддержки рассчитан на 6 человек, четверо из которых пассажиры. Но это на случай эвакуации. Стандартное же патрулирование ведет боевой экипаж «Москита», стрелок-командир и стрелок-связист. Элита милвзвода. Каждая пара пилотов ВВС проходит жесткий и, главное, реальный, без блата, без связи, без волосатых лап, конкурсный отбор плюс тесты на совместимость. «Господин комендант!» Миловзводовцам, в отличие от гражданских чиновников, надлежало называть мэра по-военному, комендантом. «Господин посол!» Экипаж поочередно отдал честь главе и федералу, но господин комендант сначала. Виктор Черенков с удовлетворением отметил, как дернулась века посла. «Ах, какие мы обидчивые!» Согласно уставу, вне положения главы администрации и федеральные послы – равноправные соседи по иерархической лестнице. Так что подчиненным предоставлялось право самим выбирать, кому салютовать в первую очередь. А мелкие всегда помнят, кто платит им жалованье И о том, что столица слишком далеко от Ростовска, а из периметра можно вылететь в любой момент, они помнят тоже. «Майор Рыжков и капитан Илюшин прибыли по вашему распоряжению, господин комендант!» Пролаял старше по званию. И вот тут посол удивил. Кожин вдруг поднялся с кресла. кожен улыбнулся. Кожин откланялся. «Не буду вам мешать, господин комендант. Пока не буду. Я вас покину на время, с вашего позволения». «Да, это было неожиданно и непонятно. Раньше за федералом не замечалось подобной деликатности. Странный ход». Очень странны. Неужели послание интересует показания пилотов? Неужели Кожин решил не стеснять коменданта своим присутствием и, удаляясь, предоставил ему полную свободу действий по выбиванию информации из вертолетчиков? Но федерал ведь не настолько наивен, чтобы рассчитывать, что после допроса с ним поделятся полученными сведениями. Или Кожин уже все знает? Чушь, откуда? «Только не выходите на улицу, господин посол». Мэр из подлобья глянул на Кожина. «Ночью патрули стреляют без предупреждения по любому нарушителю. По любому, Павел Алексеевич, даже по федеральным послам». «О, Черенков многое бы отдал, лишь бы этому типу взбрело в голову подышать сейчас свежим воздухом. Только чтобы потом можно было железно доказать, что Кожин погиб по своей собственной глупости». «Не волнуйтесь», – Кожин улыбнулся. Во время комендантского часа я пользуюсь только служебными коридорами. Да и уходить далеко я пока не собираюсь. Дам кое-какие распоряжения охране. Ну и пообщаюсь с вашей секретаршей. Она у вас очень милая. Не может быть. Кто бы мог подумать, что федеральный полномочный посол променяет дела государственной важности на смазливое личико и попку, туго обсянутую короткой юбчонкой. Да, что ж, надо запомнить. Это можно будет использовать. А Ирочке определенно пора выписывать в неочередную премию. «Садитесь!» Мэр указал на диван. Подождал, пока пилоты присядут на край мягких подушек. Да, подушки-то мягкие, но вертолетчики по-прежнему скованы и напряжены. Даже сидят по стойке смирно. Спины прямые, лица неподвижные. Сам глава расположился напротив, но не в кресле, а на рабочем столе. Виктор Черенков редко позволял себе столь неформальное поведение в присутствии подчиненных, однако сейчас случай особый, сейчас необходимо разрядить обстановку. Вояки хорошо владели собой, но мэр не был бы мэром, если бы не почувствовал сразу. Эти двое пережили сегодня не самые приятные минуты своей жизни, а может быть как раз самые неприятные, и сейчас пилоты изо всех сил стараются забыть о пережитом, чего позволять им никак нельзя. Если не удастся взломать панцирь из страха, сковывающий два ходячих пучка нервов в лётной форме, Черенков не получит ничего, кроме официального доклада об инциденте. А этого мало. Слишком близко от периметра случилось. Что? Мэр не знал. Пилоты знали, но явно не горели желанием делиться своим знанием. И потом. Неприятный разговор с послом, угроза перехода на военное положение. Нет. Сейчас нужны не скупые строки сводок, с которыми мэр уже ознакомился. Нужна правда, то, что произошло на самом деле, что видели эти двое и что так потрясло закаленных воздушных асов. Вот ради чего Виктор Черенков с благожелательнейшей улыбкой терпел жесткий край стола, впечатавшийся в задницу. «Я слушаю вас, майор, что случилось?» Рыжков заговорил после секундной паузы, спокойным, уверенным голосом. Уверенным, если бы не эта едва заметная заминка. Гарнизон восьмого блокпоста погиб. Как именно? Не могу знать. Мы прилетели позже. Дальше. Между восьмеркой и северной границей периметра мы обнаружили противника. И? Противник уничтожен. Пока не густо. Всего лишь озвученная сводка. У вас есть что добавить, капитан? Никак нет. Опять эта задержка с ответом. Не похоже на хваленную реакцию милзводовских пилотов. «Какова была численность уничтоженной вами группы, майор?» О, теперь пауза затянулась уже на целых две секунды. «Один!» «Один что?» «Один человек!» На то, чтобы осмыслить услышанное, мэру потребовалось больше двух секунд. «Майор, вы плохой стрелок?» Наконец осторожно спросил он. «Имею высший балл по наземной и воздушной стрельбе, из всех видов оружия». В ответе офицера ни капли гордости либо хвальства, только констатация факта. «Вы капитан!» «А высший балл по наземной и воздушной стрельбе, из всех видов оружия». Эхом отозвался Илюшин. «И чтобы поразить одиночную мишень, вам потребовалось полить очередями из пулемета Тверского». «Так точно!» а потом открыть огонь из бортового автоматического гранатомета. Так точно. Который используется для уничтожения укрытий и групповых целей. Так точно. Взгляд вдаль, куда-то забронированное окно, лица непробиваемы. Вот почему Виктор Викторович не любил общаться с вымуштрованными милзводовцами. Вояки четко и ясно ответят старшему по званию на любые четко и ясно поставленные вопросы. Но не более того. А как быть, если не знаешь толком, о чем спрашивать? На мы рассмотрели две пары невидящих глаз. И в глазах этих стеклянная тупая упертость. Да уж, ситуация. На помощь пришла услужливая память картина из недавнего прошлого. Секретарша, кажется, это была не Ирочка, ее тоже довольно приятная сменщица, протягивает на подпись стопку бумаг. Виктор Черенков лениво листает документы. А там, среди прочих, запрос начальника муниципального комитета имущества и оборонительных укреплений. Запрос на досрочное предоставление в пределах периметра двухкомнатной служебной квартиры майору воздушной разведки Рыжкову в связи с рождением ребенка. Вроде бы сына. Да, точно, речь шла о мальчике, Андрее или Александре. Виктор Викторович подписал прошение привычным «не возражаю» и еще подумал тогда, что хороших пилотов нужно хорошо одаривать, хотя бы изредка. Что ж, майор, пришла пора расплачиваться за уютное семейное гнездышко. Вспомнить бы еще, как величать по батюшке. На запросе из комитета имущества стояли инициалы Рыжкова в е и в скобках расшифровка владимир владимир евгеньевич кажется владимир евгеньевич ваш экипаж прекрасно поработал мэр встал со стола пилоты тоже подскочили разом выдрессированные ребята вытянулись в струнку переглянулись Ха -ха. проняло Ни разу, ни при каких обстоятельствах глава Ростовска не обращался к подчиненным по имени-отчеству. До сих пор такой чести удостаивался разве что федеральный посол, как равный по званию должности. «Все правильно», – кивнул Черенков. «Когда к периметру приближаются нарушители, хоть сто, хоть десять, хоть один единственный орг, глупо экономить боеприпасы. Главное – не допустить прецедента». Главное предотвратить нападение на периметр, сколь бы минимальной ни казалось угроза Вы не допустили. Вы предотвратили. Вы справились. Ждите повышения. Внешне ничего не изменилось. Почти. Но это почти цепкому взгляду Черенкова хватило, чтобы понять. Экипаж вертушки в шоке. Неожиданное поощрение за сомнительный успех на стрельбах по одиночной мишени окончательно добило вертолетчиков. «Кстати, как здоровье вашего малыша, Владимир Евгеньевич?» – заботливо осведомился мэр. «Спасибо, все хорошо». В голосе майора чуть прибавилось хрипотцы, так, самую малость. «Мальчик уже освоился в новой квартире?» «Так точно». «Кажется, ваши окна выходят как раз на северную границу периметра». «Так точно». «Значит, сын мог слышать и даже видеть, как отец расправляется с подонком. Прекрасный воспитательный момент!» Лицо майора по-прежнему не выражало ничего. Вот только дрогнувшие желваки, вот только сморгнувшие ресницы. Намек мэра понят правильно. Семьи изводовцев селили под укреплениями периметра не случайно. Солдаты и офицеры всегда должны помнить, что в случае падения оборонительной линии первыми пострадают их близкие и чем ответственнее пост занимал сотрудник милвзвода, тем ближе к опасной границе располагалось его жилье. Окна служебных квартир пилотов, воздушной разведки и поддержки буквально упирались в стены периметра. «Можете идти», – улыбнулся мэр. Молодой и, по-видимому, холостой еще капитан отдал честь и вышел сразу. Майор замешкался. «В чем дело?» – мэр удивился. Он, как и посол, был неплохим актером. Когда очень надо. «Я рискую получить дисквалификацию и запрет на дальнейшие полеты, но мне нужно кое-что сообщить», негромко произнес майор Рыжков. «Ну, наконец-то. Говори, дружок, а уж то, чем ты рискуешь, сейчас никого не волнует». Виктор Викторович кивнул ободряюще и дружелюбно. «Пожалуйста, Владимир Евгеньевич, я вас слушаю. Хотя нет, подождите». Он склонился над коммутатором. «Ирочка, коньяк и две рюмки. Капитану скажите, пусть не ждет командира. Отправьте его отдыхать. Да, и развлеките Павла Алексеевича. Я знаю, вы умеете очаровывать мужчин. Мне сейчас никто не должен мешать. Вам понятно?» «Так при каких обстоятельствах был обнаружен противник?» «Да вы пейте, пейте, Владимир Евгеньевич, сегодня можно. Под мою ответственность. Еще одну. считаете что это приказ?» Отступать майору уже некуда, да и коньяк развязывал пилоту язык. Экипажи москита ведь не пьют, абсолютно. Это одно из непременных условий службы в воздушной разведке. Так что пьянящий аромат благородного напитка быстро смешивался с дымом сожженных мостов. А доброжелательная улыбка коменданта развеивала гарь. Майор больше не запирался. Майор резал правду матку и мрачнел с каждой секундой. Мы заметили его сразу, без приборов ночного видения Он шел по улице, посредине, как будто, будто прогуливался, что ли. Он не пытался спрятаться или убежать, и он... Он не должен был идти. «Почему?» Пауза, но совсем недолгая. Его расстреляли на блокпосту, на восьмерке. Человек не может ходить с такими ранами, а этот... Этот шел. Еще пауза, более продолжительная. Виктор Черенков не торопился собеседника, кивал и улыбался. Улыбался и кивал. И не знал, что думать. На мэра коменданта Ростовска, впрочем, сейчас не смотрели. Майор уставился в пустую рюмку. «Так не должно быть. Я выпустил очередь, чтобы его остановить. Я видел, как разнесло голову. И все, что выше пояса». «И что? Что потом?» Мэр по-прежнему улыбался. Он просто забыл стереть улыбку с лица и не замечал этого. Улыбка была нервной. Потом этот парень пошел дальше. Угрюмо сообщил майор. То, что от него осталось, пошло. Без головы, без всего. Я собственными глазами видел, как по асфальту идут человеческие ноги. А за ними вволочаться... Я приказал открыть огонь из гранатомета. «Думаю, от ног ничего не осталось». Нейтральным голосом заметил мэр. «Так точно». Виктор Черенков слышал только шумное дыхание собеседника. Довести до такого состояния милвзводовского летчика непросто, даже если накачать его коньяком. «Вы считаете, что я спятил, господин комендант, но...» «Успокойтесь, майор». Вообще-то мэру самому стоило сейчас немалого труда сохранять спокойствие. «Вы не сумасшедший». Иначе не прошли бы экзекуции наших психологов и не сели в кресло пилота». Самое ужасное, что все так и было. И где-то в глубине души мэр верил рассказу майора Рыжкова. Он просто не мог понять. Не желающий умирать нарушитель комендантского часа. Ходячие ноги. Странный, страшный бред. Только пилоты ведь на пустом месте бредить не могут. Не та психика.